Киар, молодой тролль, щуплый и невысокий, очень сильно отличающийся от мощных представителей его расы, из-за того, что его матерью была обычна, при том еще и достаточно миниатюрная женщина-хуман, опять прятался в подвале старого здания. Его он сделал своим убежищем на ближайшие пару дней. Долго отсиживаться на одном месте он не мог. Те, кто его разыскивали, Быстро вычисляли все те места, где он мог укрыться. Сегодня его чуть не схватили охранники местного босса, на которого он отказывался работать. Но вообще-то причины охоты на него были в другом. Рысылк, тролль-гигант, жестокий и мстительный, хотел подымять под себя всебедные кварталы в их городе. И с теми, кто противился ему и его подручным, Разговор у него был короткий, их часто не могли даже найти. Как подозревал Киар у Рысылка, были какие-то связи с работорговцами и пиратами, но точных доказательств этому никто предоставить не мог. Чтобы надавить на Киара, банда Рысылка захватила его девушку, но парень не знал об этом, и когда вести все-таки дошли до него, то Тая, его маленькая пирка... Была уже мертва. Подручные этого зверя растерзали его подругу, случайно попавшуюся им в руки в городе. Вот тогда тут -то тролля сорвала крышу. И поэтому, мстя за девушку, Киар сначала подстроил несколько взрывов на их складах с контрабандой и наркотиками, а потом попытался убить главаря банды. Но его попытка сорвалась. Рассылк оказался только ранен. А вот о том, что покушение организовал именно Киар, тот каким-то образом узнал. Видимо, молодой тролль засветился на какой-то из камер системы безопасности. И с тех пор на него велась настоящая охота, и началась травля. Ему пока везло, и он успешно вскрывался от свора и прихлебал рассылка. Но так продолжаться вечно не могло, и потому он решил покинуть планету. Территорию Космопорта и прилегающих к нему окрестностей контролировала другая банда, или даже военизированный отряд наемников, осевших там, с которыми Русылк все последнее время был на ножах. Но чтобы улететь, нужны были деньги и связи. Ни того, ни другого у него пока не было. Правда, ему в наследство от учителя досталось несколько уникальных баз, которые в связи со спецификой их установки он не мог инсталлировать себе. Но он надеялся их продать. Это даст ему деньги. Проникнуть на территорию космопорта он рано или поздно сможет. И сам главное, чтобы не было слишком поздно. Но вот потом потребуются связи для того, чтобы улететь с планеты. Именно для них и нужны были деньги». И это не должны быть подручные или знакомые местного босса. А значит, потребуется гораздо больше сумма, чем в обычном случае, если требуется пригласить кого-нибудь со стороны. Но он не сдавался. Нужно было ползти вперед и цепляться за каждый шанс. Он вообще никогда не сдавался и боролся до конца. Поэтому его и назвали Киар, что означало «упрямый» или «упорный». Своего настоящего имени он не помнил. Тем более сейчас у него появилась и вторая, более важная цель. И поэтому Киар все последнее время искал пути подхода к космопорту, пытаясь обнаружить бреши в системе его безопасности, которые помогли бы ему проникнуть туда. Вот и в этот раз он попытался разведать местность в окрестностях, подходящих к самому охранному периметру, на территории складов, когда его заметили, появившиеся тут, непонятно зачем, члены банды Рысылка. Так что и этот план сорвался, но это его не остановит. И вот сейчас он сидел в полутемном подвальном помещении, среди мусора и разного хлама, и пытался разработать новый план. Холод и другие неприятности, в виде снующих по подвалу грызунов, Его не мучили и не беспокоили. Он просто не обращал на них внимания. Ведь у него был план, план мести, ради которого он готов был пожертвовать и своей собственной жизнью. Пока он искал возможность скрыться с планеты, он нашел кое-что другое, слабое место в защите главаря, возможность, которая позволит его ликвидировать. И примерно через девять дней, даже если у него не будет шанса, выбраться с планеты. Он постарается уничтожить эту мразь. С этими мыслями он еще раз проанализировал те подходы к космопорту, которые уже успел проверить. Кер собрался укладываться спать. Ему нужны были силы, чтобы вести свою маленькую войну и дальше. И он уже успел закрыть глаза, как ему на ней нейросеть пришел посторонний вызов. Молодой тролль, не знал звонившего абонента и потому застыл в раздумье, отвечать или нет. Если это подстава, и с ним связался кто-то из специально подосланных, нанятых рассылком, то по его ответу смогут заперинговать его реальное местоположение. но Он, конечно, сам не знал, как это можно сделать, но его учитель и наставник утверждал, что все это возможно, и не верить ему у него... Никаких оснований не было. Но он все-таки решил рискнуть. Буквально несколько дней назад ему кто-то оставил сообщение о том, что заинтересован в покупке его баз. Но так как связаться с ним не смог, то оставил ему лично письмо в сети. Возможно, это он. Надежда у обычно последней. И Киар решился. Благо пути отхода он давно подготовил, Если кто-то пойдет за ним следом, его ожидает множество не слишком приятных сюрпризов. «Да?» — ответил он на вызов. С другого конца канала на него смотрел какой-то непонятный чел с испощренным шрамами лицом. «Не похоже на подставу!» Почему-то сразу понял Киар. «Такой сам на части разорвет любого, кто попытается хотя бы косо посмотреть на него». А я раньше думал, что хуже нашего бога я никого нет. Как же мало мне известно. Да, я вас слушаю. Решил быть максимально вежливым тролль. Наверное, ошибка в адресе, — наконец произнес незнакомец. Этот контакт мне ставил продавец Бас. Да, это я. Сразу понял, о чем идет речь Киар. Ведь его объявлением за последнее время никто не интересовался. «Хм...» — протянул Хуман. «Тогда именно ты мне и нужен. Меня зовут Серый». И он вопросительно посмотрел на тролла. «Киар», — поняв, что нужно представиться, ответил тот. «Ну, значит так, Киар. Я не знаю, какие базы ты предлагаешь. Однако меня заинтересовал сам по себе твой способ подачи объявления, выставленного через несколько анонимайзеров». Не твой отказ переслать через сеть список предлагаемых тобой баз. И потому, если ты меня не разочаруешь, то мы точно сможем договориться. Слушаю тебя. И чел вперил взгляд своих глаз разного цвета в лицо тролля. И кто же, интересно, это его так разукрасил, подумал он, но еще больше его заинтересовало другое. «Живы ли они?» «У меня есть всего три базы», — сразу решил быть до конца откровенным тролль. «И я не уверен, что они вам подойдут». И, немного помолчав, он добавил, «Эти базы рассчитаны на лирийцев». «Хм, интересно», — задумчиво произнес Хуман и тоже замолчал. «И было понятно, почему». «Лирийцы — это легенда». И не просто потому, что это одна из немногих человекоподобных рас, которая была никак не связана с потомками древних, но еще и потому, что в космос они вышли самостоятельно, притом сделали это так давно, что многие утверждают, будто именно древние были их потомками. Но этого не доказано. Зато точно известно другое. Во времена существования – древних лирийцы также по разделу простора космоса и использовали для этого совершенно иные технологии и знания. Говорят во многом, они похожи на те, что сейчас используют в своей технике с полоты. Но самой большой особенностью лирийцев была и остается странная многомерность их мышления. И поэтому, если иногда и попадались их знания, запакованные в базы то никто не мог установить эти самые базы в знании себе. Для этого приходилось использовать сложнейшие алгоритмы расшифровки и невероятные по своей производительной мощи скины. Как знал Киар, подобные базы скупались с полотамиографами, но что они делали с ними дальше, ему известно не было. И покупались они достаточно дорого. Лирийцы считались вымершей расой – так их представителей давно никто не встречал на территории Содружества. Но Киар точно знал, что это не так. — А ты уверен, что это именно их базы? — наконец спросил Серый. — Да, — кивнул парень. — И откуда у тебя может быть такая уверенность? Ведь на себе этого ты проверить не мог, — усмехнулся чел. — Мне это сказал мой наставник и учитель. — тихо произнес парень, и сказано это было с такой убежденностью, что заставило Хумана уже более внимательно взглянуть на него с другого конца канала связи. «И почему ты ему веришь?» — спросил он. Но почему-то показалось, что его ответ был совершенно не нужен этому челу, он и так его знал. Однако тролль все-таки ответил. «Он был лирийцем». И он ожидал обычной реакции обычных обывателей, когда те пытались опровергнуть его слова, но их не существует, это сказка и прочее. Однако ее не последовало. Чел лишь спокойно кивнул головой и пробормотал. Ну, я, в общем-то, примерно такого ответа и ждал. А потом, уже обращаясь к нему, спросил, что за базы и сколько ты хочешь за них? Я с большим интересом посмотрел на этого побитого жизнью чела, который так спокойно воспринял новость о существовании сказочных персонажей. Не так он и прост, как выглядит, пронеслась мысль в его голове. «Как я и говорил, три базы», — начал перечислять он. «Мой учитель перед смертью сделал их на основании своей памяти. У них есть такой закон». «Знания не должны пропадать бесследно. Они обязаны принять себе ученика и потом передать ему свои знания. Но, как вы понимаете, для меня они оказались бесполезны». Однако учитель не мог нарушить традицию и подготовил базы, а потом передал их мне. Он разбил полученное при создании базы на три направления «Техника, убийство, воровство и проникновение», Врачевание. Уровень баз мне неизвестен, но я как-то видел технику четвертого уровня, она оказалась в объеме гораздо меньше той, что мне передал учитель. Самая объемная база — это врачевание. Похоже, перечисленный список несколько удивил Хумана, который слушал речь парня, не перебивая. — Прости, а кем был твой учитель? — немного подумав спросил он. Когда я с ним познакомился, то он был вором, но несколько необычным. он брал только что-то нужное ему, иногда совершенно не представляющее ценности для всех остальных. Чаще всего его интересовали музеи и выставки, научные институты, как общественные, так и государственные. Реже он пробирался в дома различных жителей Содружества. Мне кажется, он что-то искал. но сам мне ничего подобного он не говорил. Однако, кроме этого, я точно знаю, что он был превосходным бойцом. Про то, что он был еще техником и тем более лекарем, я ничего сказать не могу. Но, судя по объему баз знаний и в этих областях, у него было достаточно. А врачевание так вообще выбиваться из общего ряда. — И чему же он тебя учил? — заинтересовался чел. «Всему понемногу?» Киару не хотелось рассказывать о себе. «Значит, вор и убийца», — уверенно кивнул головой этот самый серый и сразу переключился на другую тему. «Так сколько ты просишь за базы?» «Я знаю их реальную стоимость на рынке», — сразу ответил тролль, решив не расспрашивать, почему чел так уверенно определил то, чему его обучал наставник. Но по ряду причин я в данное время не могу выйти на галактическую сеть со своим предложением, а потому готов уступить базы за третьих цены. Думаю, это вполне разумное и адекватное предложение. Но у меня сейчас нет таких денег, — сразу честно ответил ему чел Вернее, они есть, но я не хотел бы их тратить полностью. И, посмотрев прямо в глаза Киару, он спросил. «Возможно ли какой-либо компромисс?» И после чего добавил, чтобы подтвердить серьезность своих слов, скажу правду. «Твои базы меня заинтересовали». Киар задумался. «А почему бы и нет? Хуже уже вряд ли может быть». Но, посмотрев начало ожидающего его ответа, понял. «Хотя нет, может быть и хуже. И вот тому сидит прямое доказательство». Киар знал, что те травмы, которые должен был получить Хуман, и шрамы, от которых навеки тачатались на лице, практически невозможно пережить. Но он как-то выжил. А поэтому и мне стоит попытаться. решил он и сказал, мне нужно попасть на территорию фронтира. В любое место, колонию, станцию, мне все равно. Дальше я разберусь сам. Чел задумчиво посмотрел на него. «Насколько ты можешь гарантировать безопасность команды?» спросил он. Про корабль и остальное он даже не поинтересовался. Ему важны были лишь его подчиненные, ну или кто они там. В этом отношении он чем-то напомнил ему его учителя. «Странный такой же, как и он», — заметил про себя Киар. И немежко ответил на заданный вопрос, так как Чел смотрел на него серьезным взглядом И ждал ответа. Они не пострадают, если не покинуть территорию космопорта. Главное, чтобы они вовремя были тут и забрали меня с планеты. Когда задал следующий вопрос, Серый. Девять дней, но чтобы не вызвать подозрений, они должны прибыть на один-два дня раньше. Один день, сказал чел раньше они просто не успеют. Пара мгновений молчания. Без подозрений, будто рассуждая сам с собой, про он и, посмотрев на Киара, уточнил. Что из концентратов пользуется спросом у вас? Или на вашей планете производится что-то уникальное? Про покупку концентратов руд ничего сказать не могу. Никогда не сталкивался с ней. А потому зачем к нам обычно прилетают... «То, что сразу приходит в голову, — это контрабанда», — начал отвечать Киар. «Сразу нет», — оборвал его Серый. «Дальше...» «Да у нас тут больше нет особо ничего», — немного растерянно ответил парень. «Только промышленные заводы по производству оружия. Но как раз это и попадает под графу контрабанды. Или покупку нужно оформлять очень долго, чтобы она прошла официально». Ну и так как у нас в основном аграрная планета, то тут находится большое количество разных пищевых комбинатов. — Стоп! — сразу сказал Хуман. — Это то, что нужно. — Какие продукты они выпускают? — Секунду! — попросил Киар и задумался, пытаясь вспомнить все, что о них слышал. Шерстить все прайсы сейчас не было времени. Он понимал, что в данный момент решается его судьба. — Ну, я знаю, что несколько заводов делают пищевые брикеты долгого хранения для военных. — Вот, — остановил его Серый, — самое то. — Узнай об этих комбинатах и скинь мне их контакты. — Пару мгновений, — ответил Киар, и нашел все сети нужные объявления и цены на продукцию. — Долобите, — сказал он, как только вся необходимая информация была собрана. — Данные у меня, — сказал ему чел «Значит, договариваемся так. Я перевожу тебе 500 тысяч кредитов. Ты отдаешь мне пока только одну из баз на твой выбор. Какая?» Самой бесполезной, по мнению Киара, была база врачевания. Хоть она и была самой объемной. Ее он и назвал. «Ладно», — кемнул Хуман, — «пойдет». Хотя Киару показалось, что чел немного разочаровался. Но по его лицу сложно было что-то понять. «Остальные четыреста тысяч, — сказал Серый, — я тебе переведу, как только мы высадим тебя на территории фронтира. Ты тогда и передашь мне остальные базы. Корабль полетит на одну небольшую колонию, по пути он тебя и заберет, и по пути высадит. Конечная станция тебе вряд ли подойдет, но если хочешь, можешь лететь и до конца». «Будет шанс познакомиться лично». На этом месте Чел замолчал. «Вроде все», — заканчивая произнес он, — «кидай номер счета, и как получишь деньги, копируй базу сюда». И он переслал Киару ссылку. Тролль быстро переправил этому непонятному хуману свой тайный номер счета, и буквально через несколько мгновений с него прилетело уведомление о поступлении средств. Странный чел даже не попросил никаких гарантий, хотя понятно, что он все делает под протокол, но все-таки. После получения извещения о том, что деньги уже на его счете, тролль приступил к копированию базы. Когда она полностью перелилась куда-то на непонятное хранилище, чел сообщил «Все, базу вижу» и, немного помолчав, добавил Через девять дней жду тебя на корабле. Свяжется с тобой тролль, зовут Грук, вот его контакты. Как только ты получишь его сообщение, у тебя будет час, чтобы прибыть на корабль. Идет? — Мне хватит, — кивнул Киар. — Окей, — сказал чел и хотел уже отключаться, когда тролль все же решился и спросил у него. — Почему вы мне помогаете, ведь не из-за баз же? Серый рассматривал его некоторое время, а потом ответил. лириец не выбрал бы заурядного тролля себе ученики, поэтому, я думаю, тебе стоит помочь. Не подведи меня и не позорь своего учителя. После чего Чел сделал странный жест рукой, точно такой же, как делал его учитель, когда приветствовал его. «Удачи тебе!» — сказал он. И отключился. «Кто ты?» — так и билось в сознании парня. Неужели он встретил еще одного представителя рас или лирийцев? Но это так и осталось тайной. Зато теперь Киар точно знал, куда направиться, если ему все-таки удастся выбраться с этой планеты».